Как же просто определять родство моглом? Никакая магия не вмешивается. Среда. Утро началось рано. Мистер Уиксон своим покашливанием меня разбудил и убедился, что я выпил уже стоящие на столе зелье. Как понимаю, об уединении в Хагвартсе можно лишь мечтать. Ладно, эльфы, которых никто не видит, но висящие повсюду любопытные портреты не пропускают ни единой мелочи. С одной стороны, я их понимаю, скука, кроме подглядывания... Единственное развлечение – поход в гости к другому портрету. Но и там засада. За столько лет все темы обговорены, все анекдоты и байки рассказаны, тоже делать нечего. Кстати, у Иксон за ночь прочитал всего две, много три, газеты. Так он решил растянуть удовольствие. Сразу после моего подъема Роланд исчез с полотна, сказал, пробежится по знакомым, расскажет вычитанные новости.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 а не в прыжке схватить вилку и атаковать колбасу, а вкус, и ведь все наисвежайшие. Нет даже легкого душка прогорклого масла, подгнивших овощей или, скажем, скисшего молока. Эльфы готовят выше всяких похвал. Меня и раньше тетя Петунья баловала вкусными блюдами, но только сейчас, после получения обостренных чувств, мне удалось полностью понять, в чем таинство высокой кухни? Наверное, это хорошо, но ведь во взрослой жизни мне будет трудно перехватить набегу уличной еды, да и всякие макдональдсы придется игнорировать. А хорошие заведения мало того, что еще нужно найти, так там еда приличных денег стоит, да уж, вновь лишние расходы. Как обычно совы принесли газеты, в скромной заметке на третьей полосе пророка вычитал – Что согласно правилам, утвержденным Министерством магии еще 24 мая 1742 года, по возвращению ребенка в юрисдикцию Министерства, утверждено завещание Джеймса Поттера, согласно которому, его сын Гарри Джеймс Поттер, признается наследником рода Поттер, получает все движимое и недвижимое имущество, доходы и прочие привилегии рода. До совершеннолетия, упомянутому выше отроку, назначается опекуном Северус -Снег,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 Кроме полетов на метлах, те почему-то начнутся со следующей недели. Кстати, в среду нас первый раз объединили с кем-то кроме пуффиндуйцев. Это случилось на занятиях по травологии, где мы со слизиринцами должны собирать листья крапивы. Вообще-то, это полезное растение, из листьев варит суп, готовит чай и даже вино, сушат для использования в разных эликсирах. Наше первое снадобье – зелье из лечения фурункулов –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 «Почему вы не срезали вот этот листик? Так он нехорош, на автомате поясняю я, перезрел немного, пахнет рисковато, да и сам грубоват, полностью с вами согласна. Но почему вы таким образом перевязываете листья? А что, так делать неправильно? Нет, все правильно, мало того, когда за первокурсниками мои ассистенты переберут сырье».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 В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Это одно и то же растение, аконит, он же я смерть, волкобой. Некоторые его неправильно называют «черный корень». С вами все понятно. За правильный ответ и умелый сбор вы приносите пять очков в копилку как коктеврона. Профессор отошла, а находившиеся в зоне слышимости ученики стали с любопытством на меня поглядывать. Кое-кто из слизиринцев что-то прикидывал в уме. Родовая память? Спросила подкравшаяся Пенси Паркинсон. Так ты из алхимиков или все же из зачарователей. Тебе какая разница, мне кажется, я из тех, и из этих, какая разница, моя семья сотню лет занимается поставками реагентов. Зачарователи и алхимики с нами дружат. Мы вернулись к сбору листьев, а на выходе Милисента Булстраут вдруг тихо заявила: Не слушай эту мопсиху, лучше дружи со мной, ведь мы родственники по общей прабабушке Виолетте. Вводный рок-чар прошел весело, с показом свежих фруктов.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 После показа возможностей дело дошло непосредственно до учебы. Сначала потребовалось заучить пару зубодробительных фраз. Затем пришла очередь представления движений волшебной палочки. Как венец, объединение слов и движений, по словам Макганагалу, должно было привести к превращению спички в иголку. Легкотня. Стефан Корнфут вновь наступил на старые грабли. Дома я по учебнику уже делал это. Стефан сам, без разрешения, начал было творить заклинание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 А после его ухода старшекурсники объявили Стефану последнее предупреждение, которое тот серьезно воспринял. Стол преподавателей. Первые дни занятий всегда несли аромат азарта, интриги, хотя часто и разочарования. Преподаватели выискивали скрытые таланты детей, их склонности и особенности. Что бы ни думали дети, а в особенности их родители, от профессиональных педагогов, много лет проработавших на Ниве преподавания, ничего скрыть невозможно. Каждый вводный урок давал наглядное представление, кто из учеников чего стоит в преподаваемой дисциплине. «Я вижу, Финниган без последствий перенес пребывание в медицинском крыле», поинтересовалась профессор Черити Бербич. «Я знаю его мать. Не то что мы близкие подруги, но она просила приглядеть за мальчиком. Сейчас все в порядке», сообщила декан Макганагалу, «но мы с ним намучаемся». «Ребенок типичный огневик». Ему придется серьезно заняться контролем. Немного ленив, как многие мальчишки, предпочтет заняться квиддичем вместо домашнего задания, однако довольно талантлив, особенно в поджигании мантий. У тебя на факультете вначале почти все мальчишки такие, заметила декан Стебль. Ничего страшного, обломаешь и научишь контролировать подачу силы. Главное, есть потенциал. Кстати, Нивиллу было бы лучше с моими барсучатами. Он...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 У ребенка жуткие комплексы, его неуверенность в себе отбивает всякое желание с ним заниматься, а он еще и ужасно не неуклюж. «Вы меня простите, конечно, но в Хагвардсе тому нечего делать». «Северус, ты слишком предвзят», — пожурил директор Дамблдер. «Дай Невиллу время, и мальчик покажет себя». «Правда, Памана, ты же записала его на дополнительные занятия?» «Да, конечно, в теплице Невиллу на своем месте». Там у него пробуждается настоящий талант. Кстати о талантах. Северус, ты в курсе что твой скажем? Опекаемый сегодня на уроке профессионально собирал и упаковывал листья крапивы? Мне это уже рассказали. Тогда отгоняя от мальчика своих змеек, они уже начали строить ему глазки. Я понимаю, родовые таланты и все такое, но 11 лет рановато для начала брачных игр. Еще Гарри крайне силен в трансфигурации. Похвалила ребенка Минерва. Смотрите, эта спичка была превращена в иглу. До сих пор держится, хотя уже чуть поплыла. Что с обучаемостью? Спросил Дамблдор. Минимум на 30% выше среднего уровня. Минимум. Это точно. Быстрее Гарри выполнили упражнения только те, кто уже делал его раньше. А Поттер явно начал учить заклинания на уроке. Не знаю, какой он зельевар, но мне уже сейчас виден его потенциал в трансфигурации. Кажется, он у него отлили. Извини, Сивирус, ты тоже хорош, но в его годы твои успехи на моих уроках были не столь велики. Сивирус, можно спросить? вмешалась профессор Сивилла Трелони. Где ты достал своему мальчику как когтиврановские запонки и заколку для галстука? Им же лет 50, не меньше. Сивилла, воскликнул декан Флитвик. Ты же сама как тевранка посмотри на разворот головы, на распахнутые крылья, когда таким образом рисовали наш герб, а наложенные защиты, нынешние варианты куда как более слабые уж точно менее комплексные, 100, не меньше 100 лет этому комплекту, да, я тоже заметила, Северус балует своего малыша, Минерва, встал на защиту приятеля Филиус, Снег давно уже взрослый, и может покупать что и кому захочет, это я, вдруг сообщил профессор Кверину Квирелу. Что я, это я сменял Севу комплект на парочку зелий. Ты с ума сошел. Отдать такое, я сам предложил. Запанки вышли из моды, а зелья всегда пригодятся. Альбус перевел разговор Декан Флитвик: надо что-то делать со Стефаном Карнфутом. У него хорошая домашняя подготовка, очевидно, отработан с репетитором весь первый курс. Он рвется вперед, но явно не принимается магией Хэдворца. Боюсь, может надорваться и стать сквибом. Есть предложение только одно.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 а не выискивать потребное среди карточек учета книг. Через 10 минут я нашел полку с газетами за 1981 год. Нужно же легализовать свои знания из Реала. Но тут за мой стол присела Марак, для разговора. В отличие от Слизерина к дружбу не предлагала, но попросила сотрудничества. Причем не в стиле «Помоги мне, я девочка», а изложив серьезно продуманное предложение, основанное на нескольких мыслях. Основной постулат –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 но стоит еще раз внимательно просмотреть обе книги, что я теряю, согласившись на предложение. Книга, ерунда, ценнее время, потраченное на Марак, что получаю, разжеванный материал по дополнительному предмету. Второе, что пообещала Марак, рассказывать о девчачьих разговорах. Не стоит недооценивать женские сплетни, в них много точных наблюдений и тонкий анализ людей и событий. Другое дело выводы, они вычурны.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 Попала сюда не за красивые глазки, а за острый ум. У нее как бы не темплейт из комплитника талантливый первокурсник, совмещенный с абитуриент как Теврона, а это худо-бедно 13, если не 14, в интеллекте и скорее всего 3 в магических способностях. Марак, знаете ли, получается круче Гермионы. Обычный уровень поступающих в Хагвартс. Интеллект 10 и магические способности 2, ниже бывает редко. Таких ребят принимают только по большому блату и без гарантий нормального окончания Хагварца. Судя по описанию в комплитнике, среди моих однокурсников только у Лангбаттама магические способности 1, а у Крэбба и Гейла интеллект 8. На когтевран принимают лучших по этим параметрам.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 Впрочем, девчонка, она и не должна лезть в боевку, на роль бойца должен претендовать такой как я. Макдугал больше интересует практическое приложение магии, ведь ей до окончания Хагвартса надо успеть придумать, как устроиться в этой жизни. Что говорить, ей же летом придется возвращаться в приют, а думаете там очень сладко жить сиротом, особенно после жизни в Хагвартсе, да и вообще в мире волшебников. Я... В принципе, договорился с девочкой и продолжил искать заметки о происходивших 10 лет назад стычках. Смерть родителей и мое чудесное спасение описывали несколько дней подряд, очень сочувственно.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 Так оно и нужно, нечего на беззащитных могло всрываться, они уж тут точно ни при чем. Хотел отомстить за смерть друга, но перестарался. Причем пожирателем смерти Сириуса никто не считал и даже намеков на это в статьях не нашлось. И вообще, судя по заметкам, сажали и сторонников Валандемарта, и их противников, правда, реже. Питер Петтигрю упоминался мельком, был он на месте боя или не был, на какой стороне воевал, да и воевал ли вообще.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 но ее надо хорошенько обдумать и еще почитать старые газеты. Однако исследования отнимают много времени, вроде особо много чего не узнал, а читальный зал уже закрывается. Марак жаловалась на отсутствие денег и просила сообщить ей, если найдется подработка. Если девочке немного заплатить, она сможет покопаться в прессе, молчать, понятно, не будет, но и ничего секретного я искать не собираюсь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 который уже успел вернуться к себе и прочитать еще несколько номеров газеты, вдруг предложил мне, «Мистер Поттер, наверное, вы не знакомы с Америком Свитчем», не имел такой чести, но, кажется, слышал о нем. Это же тот волшебник, который написал наш учебник руководства по трансфигурации для начинающих. Именно он, правда, уже немного умер, но его портрет все еще весьма интересуется новостями. Так вот, мы с ним несколько приятельствуем».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 В четверг вместе с гриффиндерской командой на утреннюю пробежку вывели Невилла и Уж на что я не рвался становиться физкультурником, хотя довольно успешно пытался скрывать свои эмоции. Так эти двое казались вчетверо несчастнее меня. Нев, правда, кряхтел, но крепился, а вот нытье младшего Уизли с трудом прекращали его братья-близнецы. Они тоже входили в команду. Что интересно, новички вынесли своих фамильеров с собой. Пока хозяева тренировались...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 Как в известной пьесе сказано, а судьи точнее, крысы кто? Помните, под личиной коросты скрывался Питер Питтигрю. самый распоследний гад, между прочим. Ладно, предал друзей, зато он крысой 12 лет прожил у Уизли, так ведь еще умудрился возродить Валандемарта. Именно он, никто другой этого не собирался делать, вы меня поняли? Да, в тот момент, когда я делал свою сотню достал спрятал, все наши интенсивно перебрасывали друг другу к вофл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 А на завтрак я принес Марак обещанную книгу, удостоился благодарного взгляда карих глаз, смущенного, спасибо, и легкого пожатия пальцами при передаче. Чтобы нельзя было разглядеть название, я обернул книгу в оберточную бумагу, девушка это оценила, даже нарочито быстро сказала, я постараюсь быстро разобраться, но если что не пойму, спрошу у тебя в библиотеке, конечно.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 А я остался ни с чем, ты искал коросту, и звал, и искал, может сдохла, тогда бы осталась лежать тушка, пошли вместе, еще раз поищем, сейчас завтрак, потерпишь, кто-то рядом с лавочкой был, не рядом, но недалеко с как когтевранцы занимались, одни гуськом прыгали, другие к вафлам перекидывались, с ними Поттер палочкой махал, а с лизеринками лисента Булстрауд за нами бежала, о, Крэпп Гойл, прихво снимал фая, вдвоем чем-то занимались. Они могли подбежать и украсть. Хам, эти точно могли. Как тивранский сектор тренировок находится далековато от лавочки, да и зачем им короста? Мой мальчик, ты уверен? Именно крепкий Гойл, да, я выспросил подробности у разных игроков. Рэндальф и Дункан сказали, что никто из их команды не отходил от площадки. Роджер присматривал, чтобы Поттер не отлынивал и делал упражнения. Кстати, как Гарри, ребята говорят, слабый дрыщ, но быстрый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 Пуффиндуйцы на другой стороне стадиона занимались. Булстраут бегала за нашими. Вне наблюдения оказались только Крэп и Гойл. В гостиную первокурсников Слизерина Трейси Дэвис принесла новую сплетню. На тренировке от Рона Уизли сбежала его крыса. «Это такая мерзотная», — уточнила Пенси Паркинсон, которая ела вместе с ним из одной тарелки. «Прекрасно. Хоть аппетит портить не будет, как я ее понимаю».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 что он не понимал, как в крысе могли узнать бывшего пожирателя смерти, где произошла утечка информации. Кто и как уничтожил крысу интересно, но здесь вырисовывается стройная картина. Люциус Малфай воспользовался приездом в Хагвартс своего сына и дал команду на уничтожение. Драко переадресовал приказ винситу Крэббу и Грегори Гайлу. Те при первом удобном случае исполнили его. На расспросы Трейси лишь они предположили смерть, значит, знали о ней.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 чтобы добиться минимально допустимого результата. Вдруг профессор ткнул пальцем в направлении котелка, булькающего на горелке демонстрационного стола. «Мистер Поттер, какова температура жидкости в котле?» «Приблизительно 88 градусов», – отозвался я и на всякий случай уточнил. «По Цельсию, есть другие мнения?» «Ну, я слушаю, других мнений не было, потому, чуть подождав, снег заявил. «Я бы сказал, ближе к 89». Но в данном случае это не столь важно. Доведите температуру до 93 Х градусов и держите ее такой 4 минуты. Мне показать как, или вы уже умеете, я, я попробую. Похоже, снег в курсе моей способности управлять температурой. Кто-нибудь еще сможет так сделать, или хотя бы понимает, о чем сейчас идет речь. Ребята дружно замотали головами, только Эрни Макмиллан завистливо протянул. Я только от отца слышал...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 по мне, нормальный мужик, строгий, язвительный, но его можно понять, половине класса его предмет не интересен. Опять же, магические способности облегчают изучение заклинаний чары трансфигурации, а также их применение, но никак не затрагивают зельеварение. Его приходится изучать на уровне других сложных предметов, вот многие и расхолаживаются. На остальных уроках ничего особо интересного не случилось. Похоже, что школьная жизнь входит в свою протаренную колею. Астрономия. Сегодня, ровно в полночь, мы со своими телескопами стояли на верхушке астрономической башни, крыши самой высокой башни Хэгвардса. Все первое занятие учились пользоваться телескопом, находить полярную звезду и невидимые маглами объекты. У Джастина Финчфличли оказался понтовой дорогой. Последние модели Магловский портативный телескоп. Так вот, через него не наблюдалось многое.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 Станция Хаксмит никогда не пересекается с движением маговских поездов. Собственно говоря, по рельсам этой линии только он и ходит, а в деревню Хаксмит никогда, даже случайно, не забредали маглы. Хэгвардс предстает перед несведущими в виде древних руин. На небе волшебных поселений есть объекты, никак не наблюдаемые в людских деревнях. Мы не совсем в одном мире живем. Однако не стоит думать, что есть только два разных, пусть пересекающихся мира.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 Ночью появилось ожидаемое сообщение. Конец игровой сессии. Достигнута одна из дополнительных целей. Квест Крыси Крысиная смерть. Выполнен. Награда 5: Оп. Поздравляю! Вы достигли одной из дополнительных целей. Уничтожили крысу Коросту, под обликом которой скрывался Питер Питтигрю. Отныне история мира пойдет по немного другому руслу. Учитывайте это при дальнейших действиях. Дополнительная награда «1 Оп. Вы не раскрыли себя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 Все заклинания будут легче твориться. Многие изначальных, которые я выбил из мастера, с палочкой начнут срабатывать даже на 15. А это легкое движение и одно или два слова. А ведь я знаю, что мне нужно в первую очередь щит от снарядов. Одно движение и я защищен. Тренировки по выхватыванию пока никто не отменял. Через сколько времени начну творить щит автоматом.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 319 оп, доступно к распределению, 2 оп. Ну что, сбылась мечта идиота? Да, он стал умным. Оставшиеся два очка сохраню до лучших времен. Конец недели. Уин Хопкинс, засыпая, Уин Хопкинс прикидывал, как вернуть дружбу одноклассников и что делать с поиском других игроков. Вдруг перед ним открылся баннер. Достигнута одна из дополнительных целей. Квест «Крыси-крысиная смерть» выполнен. Награда – 0 оп.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 а я все продолжаю телиться, надо срочно что-то делать. Так, завтра же нужно решить с кем буду контачить с споттером или ландбаттом. Не, глупость говорю, надо подойти и к тому, и к другому. Есть только один вопрос, как сплетня. Уже привычно встаю на тренировку, затем душ, одевание и завтрак. Договор с Марак принес первые дивиденды, она мне показала несколько статей с фотографиями. Кошмар, оказывается, весь Хагвардс сгудит.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 Понятно врут, ничего мы не похожи, только мантии зачарованы одинаково и похожая прическа, у меня нос короче, и, и, и любой так подстричься может, вот, например, я оглядел столы, ну и что, что так никто не подстрижен, прическа уж точно не доказательство, хотя, почему мне дары рода принцев достались, но так ведь и Поттеров тоже, быть может, нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда, я бы сразу понял, или не понял, Марак сочувственно шепнула, подумаешь, пусть болтают, знаешь, как я хотела бы родного отца найти, любого, пусть распоследнего пьяницу, только чтобы он до того не знал, что я родилась, ведь как бывает, может они всего раз вместе были, а потом она ему ничего не сказала, я за батю бы так уцепилась, а за мать, ее я бы убила, она меня к дверям приюта подкинула, папа мог ничего не знать, я думаю, он был сильным волшебником. От кого-то же мне способности достались. 12 лет назад твои родители встречались. Марак, ты же слышала, какие лихие тогда были времена. Быть может, твой отец погиб в стычках. Или, как мой крестный, сидит в тюряге. Возможно, твоя мама, твоя погибла, защищая своего сыночка, а моя меня, считай, в помойку кинула. Ты не поймешь, ты с родными жил, хоть и без родителей, но со своими. Ты не знаешь каково в приюте и в приемных семьях сиротам приходится. Я такое прошла, что тебе и в кошмарах не снилось. Приютским тяжело по жизни приходится, и тем более девочкам. А уж когда девчонки постарше становятся, смотри, чего тебе можно сделать. Берешь газеты тех времен и внимательно просматриваешь. Анализируешь всех мужчин и женщин, участвующих в стычках. Может что-нибудь и накопаешь. Я именно так своего крестного нашел. Это ты хорошо придумал.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 Мистер Фред, мистер Джордж, хочу уверить в неразглашении полученных знаний, и еще, у двойняшек, которые выбрали вас своими хозяевами, может найтись родственник, а то и несколько, если у меня появится список дверных паролей, подробная карта замка или хотя бы план с расположением его главных достопримечательностей, количество родни.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 Затем дверь приоткрылась, и сразу послышалось приглашение. Заходи, Гарри, ты один, я еще не вилла с приятелем, пригласил. Они, наверное, скоро будут. Хагрид: спасибо за приглашение. Я тут тебе небольшой гостинчик принес. Мой дядя просил тебе передать. Весь дом состоит из одной комнаты. На огне очага кипит медный чайник. С потолка свисает пара караков из полдюжины выпотрошенных фазанов. По центру стоит стол, а в углу массивная кровать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 но для сувенира, вполне пригодный. Лесник сразу принял бутыль, раскупорил и набулькал кружку. Система налива его порадовала. А тыть, Гарри, все-то маглы себе всякое разное придумывают. Забавная штукенция. Отпущенный клык, лениво подошел ко мне и рухнул на пол, подставляя пузо. Очевидно, он считал почесывание почетной обязанностью гостя. Хагрид уже выцедил первую порцию и наливал вторую. Как пояснил, только для того, чтобы лучше распробовать. Вот чем у Маглов напитки лучшие, так это за бористостью Хоть чувствуешь, что пьешь, ну и запах не в пример ядреней. Хороший мужик у тебя, дядя. Я ему от себя тоже гостинчик пошлю. Тут пес вскочил и подошел к двери. Это, наверное, не вилл с Роном идут, предположил хозяин, прибирая бутыль. Не нужно им видеть лишнюю посуду. Директору Дамблдору могут рассказать, зачем великому человеку это слышать. Ведь он мне при детях пить не велел. Ну...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 а мне их ловить приходится. Вот как-нибудь не услежу, и их сожрут. А каменные кексы легко можно было сломать зубы, однако неферон делали вид, что они им очень нравятся. А я пожаловался Хагриду, что у меня не столь крепкие зубы, чтобы грызть такую крепость. Я наоборот их потверже пеку, иначе они слишком мягкие. А ты чуток в чай размочи, тогда сразу станут пуховыми. Мы с ребятами так и сделали. Сидели, рассказывали друг другу,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 Но как, ты же просто крутил ее в руках, я постарался отделаться общими словами и информацией, что иногда у меня само так получается. На обратном пути в замок, не Ферон только и говорили про палочку и ограбление банка, еще строили предположение, где это сокровище хранится теперь, ясно, что в Хадвардсе, но где конкретно, выговор, ужин прошел без особых происшествий.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 Это ерунда по сравнению с приворотными зельями, заклинаниями подчинения и контроля. Наблюдение, что я вам рассказываю, вы ничего не понимаете. Примите на веру, в Хадвардсе опасно. Это первое. Второе, из комнаты без комплекта украшений не выходить. Я отдал за него зелья, которые стоят несколько тысяч галлеонов. На украшениях лежит комплексная многоуровневая защита от большинства опасных нападений. В крайнем случае, сработает сигнализация и я смогу оперативно до вас добраться. Все чистокровные из приличных родов имеют похожие амулеты. Я доступно вам объяснил необходимость носить запонки? Да, я понял. Но как же заниматься физкультурой и принимать душ? Честно говоря, о тренировках я не подумал, слегка успокоившись, признал Снег. Но до завтра постараюсь что-то решить. А как спать? Вдруг кто-то в комнату войдет? И душ с туалетом. Пока находитесь в стенах факультета...